Глава тринадцатая. Шесть утра. Я будто все еще была в поезде, меня слегка покачивало. Сегодня осенний бал, и я в полнейшем м а н д р а ж е стала бегать по квартире. На кровати шкаф а полетело черное обтягивающее платье, в дополнение к которому я надела черные сапожки. В сумку к остальным вещам положила пару бутербродов. По завтраку в электричке. Надев пальто, я в радостном предвкушении выскочила из дома. Маршрутка в это время была полупустой, и я быстро доехала до вокзала. Купив билет на поезд, я села на лавочку в немом ожидании. До поезда оставалось еще двадцать минут. Мысль о том, что я скоро увижу Егора в реальной жизни, наполняла меня радостным волнением. В голове проносились свежие воспоминания темного купе, н а ш е о б ъ я т и я теплого е тела, мои мурашки от его шепота. Сегодня можно не бояться, что нас прервет очередной прыжок. В электричке я совсем расслабилась. Я купила стаканчик крепкого чая и, поедая с аппетитом с в о е бутерброда, смотрела в окно. Солнце подсвечивало снизу полосу деревьев, которая тянулась вдоль дорожного пути. Небо постепенно з а р я л о золотистым цветом, наполняя мою душу уютным теплом. А вдруг кто-то из этих людей тоже хранитель? Я незаметно обернулась и оглядел а весь вагон. Может, кто-то так же, как и я, едет на бал посвящения? На станции около не очень приметной деревушки я сразу взяла такси, назвав адрес водителю. Я откинулась на спинку сиденья и приготовилась к длительной поездке. Где-то через полчаса мы свернули с главной дороги прямо в лес. Я следила за движением автомобиля по навигатору. Машина в и л я л а по колее, усыпанной еловыми иголками, и поддавшись радостному порыву, я открыла окно и вдохнула полной грудью. Свежий ветер, смешанный запахом хвои, смолы и сырой земли. Это было так прекрасно, что я закрыла глаза. Были здесь раньше? Водитель решил нарушить моё единение с природой. Нет. Места у нас тут красивые. Таксист с гордостью о с м о т р е л с я по сторонам. Говорят, эти леса целебные. Я не стал а продолжать разговор, лишь утвердительно к и в н у а Вскоре за пригорком открылся потрясающий вид на величественное здание. Оно напоминало большой театр со своими белыми мраморными колоннами и широкой полукруглой лестницей. В самом центре этого здания над крышей возвышался огромный прозрачный купол, который сразу приковал мой взгляд к себе, поражая своей гениальной конструкцией. Таксист, проследив за моим взглядом, важно заметил: «Говорят, там потрясающий зимний сад. Вы сюда работать?» «Что-то вроде того». Мы въехали на территорию сомнологического центра, и колеса приятно зашуршали, прикасаясь к гравию на подъездной дорожке. На парковке уже стояло некоторое количество машин. Гости поднимались с небольшими группами под своды лаборатории сна. Здание окружал сад сухожными газонами, подстриженными кустами и деревянными скамейками. Расплатившись с таксистом, я остановилась перед ступенями, выдохнула и пошла вперед. В просторном холле э х о м раздавались голоса и шаги. Меня встретила приятная девушка и проводила к одной из стоек. Здравствуйте, молодой парень поприветствовал меня. Сейчас я вас зарегистрирую. Вы впервые у нас? Да. Хорошо. Парень недоверчиво окинул меня взглядом. Фамилия, имя, отчество укажите вот здесь. А это возьмите, пожалуйста, и оденьте. Он протянул мне прозрачный пакет, в котором лежало нечто белое. На мой не мой вопрос он добавил: прямо сверху одежды. Я распечатал пакет. Внутри оказалась белая льняная рубаха размером, наверное, с котенка. А побольше размера нет. Я о б е р н у л а с ь чтобы посмотреть на другие стойки. Все, кто надевали льняную сорочку, были совсем молодыми, лет четырнадцать-пятнадцать. Я вспомнил, а что и н и ц и а ц и ю проходит как раз в этом возрасте. Об этом мне говорил Егор. Все размеры стандартные. Парень поджал губы. Я больше не стала возражать, одела р у б а х у Хорошо, что я худенькая, хоть и тесно, но я все-таки влезла. В пакете еще лежал шелковый поясок. Я завязала его вокруг талии и все стало выглядеть более-менее прилично. Зачем только платье надевала? Только я собиралась пройти дальше, парень вновь меня остановил. Простите, сдайте, пожалуйста, свою обувь. И он, приподняв свою бровь, кивнул на мои сапоги. Обувь? Я в недоумении уставилась на регистратора. Да, я положу ее вот в эту коробку и дам вам номерок. У нас принято ходить босиком. Я сняла сапоги, отдала их парню и получила взамен номерок. Сразу за стойкой регистрации оказалась дверь, куда истекали все люди. Я шагнула дверной проем и не поверила своим глазам. Под ногами была настоящая трава, газон, который тянулся длинным пушистым ковром, завлекая меня все дальше. В воздухе пахло свежей зеленью, будто наступила весна. Я очутилась в помещении со стеклянным куполом и просто перестала дышать. Мои глаза никогда в жизни не видели такого чуда. Посреди огромного белого зала стояло дерево. Его широченный ствол был сплошь соткан из тысячи тонких ветвей, которые тянулись прямо к солнцу, практически доставая до прозрачного купола. Древо излучало невидимую энергию, казалось, что даже воздух вокруг вибрирует. Но самым странным было то, что оно светило слабым голубым цветом. Кое где сквозь кору просачивалось ярко-голубое сияние. Боже, как красиво! Ступая по мягкой траве, я п р и б л и з и л а с ь к дереву. Оно было защищено стеклянным экраном от пола до потолка по всему периметру. Я же говорил, ты будешь в шоке. Прямо над м о и м ухом раздался голос Егора. Я взвизанул а от радости и б р о с и л а с ь к нему на шею. Тихо, тихо, а то раздавишь меня. Он приобнял меня за талию, и мы развернулись, чтобы снова посмотреть на древо. Ну как тебе? Спросил меня Егор. Потрясающе. Ты видел, оно светится? Видел, конечно. Я здесь уже четвертый раз. Людей становилось все больше и больше. Зал был выполнен в форме амфитеатра, от центра по кругу расходились ступени сидения, п о д н и м а я с ь высоко вверх. Я взглянул на моего спутника. Егор, почему ты весь в черном? Где твоя белая р у б а х а Я указал ладонью на его черные потертые джинсы и футболку. О нет, я уже был новичком, теперь твоя очередь. И он подмигнул мне. Пойдем, займем места. Он взял меня за руку и стал вести сквозь толпу. Мы поднялись на третий уровень и сели около прохода. Сидения были сделаны из дерева, покрашенного в белый цвет. Под ногами была все та же трава. Я зиралась по сторонам, рассматривая приглашенных гостей. Большинство людей, как и я, были в белых рубашках, но были такие, как Егор. Вскоре почти весь зал заполнился. Напротив дерева высилась серебряная трибуна, на которую поднялась женщина средних лет. Яркие рыжие волосы были уложены в гладкую элегантную прическу, а белое стильно е платье подчеркивало стройную фигуру. Она некоторое время раскладывала бумаги перед собой, потом, взглянув на собравшихся, начала свою речь, немного наклонившись к микрофону. Дорогие друзья, голос был чуть визгливым. От имени Святой сотни я рада приветствовать вас сегодня под сводами нашего сомнологического центра. Позвольте представиться. Меня зовут Елена Соколовская, и я являюсь лидером Святой сотни по совместительству директором нашего института сна. Она широким жестом развела руки в стороны, указывая на помещение вокруг нас. Вы сидите здесь, потому что ваши семьи, как и моя, являются потомками первой Святой сотни. Вы люди, награжденные даром хранить. Души спящих людей, в ваших венах течет сок древа, который дает вам особые способности. По залу прокатился благовейный трепет. Елена продолжила: и по традиции я расскажу нашим новообращенным хранителям историю древа. Давным-давно на нашу землю напали лютые захватчики. Бои были жестоки, а силы были неравны. Наши предки, не привыкшие сражаться, умирали сотнями, тысячами. Она повысила голос. И жила в этих местах молодая девушка, в о р о ж е я которая ведала силы здешних мест. Она знала, что в силах поменять и с х о д войны и прогнать невыносимых завоевателей с наших родных земель. И созвала она армию – пятьдесят юношей и пятьдесят девушек. И провела ритуал на святом месте, смешав кровь этих людей с соком д р е в а И устремилась к небу сотни молодых побегов и побежала по в е н а м будущих хранителей м а г и ч е с к а я с и л а Великая сотня стала невидимым к а р а т е л е м для противников и ангелом-хранителем для наших солдат. Под покровом ночи сотни мужчин и женщин являлись к беззащитным воинам и убивали их во сне, тогда как наших солдат они в о р ч е в а л и и защищали от врагов. На этих словах Егор поморщился, но ничего не сказал. Вскоре перевес сил оказался на нашей стороне. Елена с гордостью смотрела перед собой. Враг бежал, поджав хвост, веруя, что в войне победили сами демоны. Война была окончена, теперь не было необходимости убивать. Для хранителей настало спокойное время, и они дали обед нести с в о е м и р н о е п р е д н а з н а ч е н и е Чтобы сохранить силу крови, браки заключались только среди потомков в первой с о т н и Но об этом вы уже знаете. Я напряглась, пока не совсем понимая услышанные слова. Древо само подсказывает нам, кто из хранителей будет для нас самой идеальной парой. Я искренне рада за тех, кто уже нашел свою половинку, свою веточку. Она торжественно подняла руки вверх. Теперь ваше предназначение создать семью, растить детей и передавать им важность нашего существования, нашу цель – спасать людские души. Что? Вокруг ш у м н о й волной прокатились аплодисменты. Елена продолжала свою речь, но я уже ничего не слышала. Резко повернувшись к Егору, я вперила в него свирепый взгляд. Он сидел спокойно, скрестив руки на груди, и медленно повернул ко мне голову. Когда ты собирался мне об этом сказать? Я шипела, словно змея. Почему ты молчишь? На нас стали оборачиваться. Егор наклонился ко мне и прошептал: "Давай не здесь". О, конечно, не здесь. А где? Я не унималась. Как можно было о такому молчать? Люди стали потихоньку вставать и двигаться к проходу, воспользовавшись гулом голосов, Егор протянул меня за локоть к себе. Он заговорил немного возбужденно: "Как ты себе это представляешь, о, Маша, приятно познакомиться. Кстати, теперь мы обязаны с тобой пожениться и это навсегда. Или нет? Вот так. Маша, как ты смотришь на то, чтобы связать со мной свою жизнь? этого ты ждала? Мой подбородок предательски задрожал, но на глаза навернули слезы. Понимаешь, мы с рождения знаем, что однажды мы познакомимся с своей так называемой второй половинкой. Но не повстречав свою пару ни в четырнадцать, ни в пятнадцать лет, он нервно дернул плечом. Я задумался, а может, древо просто не нашло мне подходящей пары. Что, если мне суждено перемещаться в гордом одиночестве, пока дар не исчезнет из моей крови? И я поверил в то, что смогу строить свою жизнь в реальном мире, а потом появилась ты. Я дернул свою руку, чтобы освободиться из его хватки. Ты хотел, чтобы я вообще не появилась в твоей жизни? Я в ы п л ю н у л а ему это в лицо и резко развернувшись, направилась в сторону выхода. Я расталкивала локтями людей, пытаясь быстрее выбраться наружу, попутно вытирая жгучие слезы. Я р о с т н о п м и н а я пятки в мягкую траву, я т ы с к а л а уборную и спрятала за дверями пустой кабинки. Я слышала, как входили и выходили девушки, как они восторженно со смехом обменивались своими историями, как делились переживаниями по поводу недавно обретенных пар. В моей голове была полная пустота. Я пыталась зацепиться за только что услышанную информацию, но мысль постоянно ускользала от меня, образуя дыру в моем сознании. Я изорвала на мелкие кусочки, казалось, уже тонну туалетной бумаги, но я не могла сидеть в этой кабинке вечно. В уборной наконец наступила тишина, и я решила выйти из своего убежища. Я направилась к к р а к и н а м Надо привести себя в порядок, вызвать такси и быстрее смыться отсюда. Я поправила потекший от слез макияж, расчесала волосы, сняла эту нелепую рубаху и положила на диванчик около входа. Пока я м о л л а руки, вдруг скрипнула дверь. Я посмотрела на входящего через зеркало. Это была Елена Соколовская.